Цеп из рая. Выехал мужик пахать на паре волов. Приехав на поле, увидел он, что рога у его волов начали расти, расти, и когда он вернулся домой, рога были уже настолько велики, что он не мог въехать на валах в ворота. На его счастье случился тут мясник, которому он своих валов передал, и они заключили договор.